Глава третья. Когда слуги открыли перед Антраксом дверь в кабинет короля, Мэддин все еще был там. Хмурый, как и отец. Наследник сидел в одном из двух гостевых кресел, нервно сжимая кулак. Это было плохим знаком. Но Антракс уже совершенно спокойно кивнул брату, поклонился отцу и подошел к столу. «Мэддин, выйди», — приказал Эншард строго. «Почему?» Я хочу поговорить с своим братом наедине. Мединня хотел в стол. Дело-то я могу, что сочту нужным, верно? уточнил он прежде, чем уйти. В своём доме, разумеется, ответил Эншарт. Медин кивнул, нервно взглянул на брата, но вышел ничего не сказав. Когда дверь за ним закрылась, стало тихо. В мгновение отец и сын молча смотрели друг на друга, затем король всё же спросил: "Не хочешь снять маску?" "Не хочу", Антрак говорил тем самым безликим равнодушным голосом, как обычно. Но отец знал его слишком хорошо. "Сними. Я хочу видеть твоё лицо". Спорить Антрак не стал, послушно расстегнул крепление на затылке и положил маску на стол. Теперь они снова смотрели друг на друга. Эншарт всё же улыбнулся, мягко, но печально и протянул сыну бумагу. Антракъс принял её молча. Как и ожидалось, это была обвинительная петиция. Король молча наблюдал, как сын робко задушно читает текст обвинения. Оно было жестоким. Антракъс чужак. Синси верянки, не признающий традиций, не поклоняющийся древним богам, смеющийся над аштарской культурой и нарушающий древнейшие законы, не может участвовать в управлении страной. Более того, знать ставила под сомнение его деяиспособность в целом, и как воина, и как мужчины. Само обвинение не стало для принца неожиданностью, а по сути его и он и ожидал, узнав все детали случившегося. Его больше интересовали имена и подписи под этой бумагой. Их оказалось куда больше, чем он рассчитывал. Даже не половина совета, а почти весь. Положив бумагу на стол, он поднял глаза на отца, но не сказал ни слова. Эйншард тоже не спешил говорить, явно выискивая на лице сына эмоции, но не находил их. «Сядь», — наконец велел он. Я постою, тут же ответил Антракш холодно. Сядь. Не тяни уже, вспыхнул Антракш. Давай, скажи мне всё, что ты думаешь. Сядь уже и прекрати вести себя так, словно я один из твоих врагов. Антракш стиснул зубы, глядя в злые глаза отца, но всё же отступил на шаг и сел во второе кресло. Ему понадобилось несколько мгновений, чтобы закрыть глаза и окончательно опомниться. «Прости, я просто не ожидал такого поворота», — признал Сантракс. «Столько лет работы перечеркнуто из-за одной глупости», — фыркнул Эйншарт. «Но мы должны решить, что делать». «А есть варианты», — удивил Сантракс. «Мне остается признать факт нарушения закона и просить испытательный срок у совета». Эйншарт нахмурился. «Меня этот вариант не устраивает», — сказал он прямо. «Прости, я просто не ожидал такого поворота», — признал Сантракс. Мы с тобой оба знаем, что ты не так уж и крепок, чтобы отвечать по закону. Она сама во всем виновата. Если я скажу, что не надевал ей обруч, ее казнят. Забыл? — напомнил Антракс тихо. — Из двух бед выбирают меньшую. Если тебе так важно, чтобы она была жива, ее можно вывезти из страны, дать ей денег и пусть делает, что хочет. Антракс тиснул зубы. Или ты забыл, сколько сил ушло на то, чтобы ты встал на ноги? Ты готов рискнуть ради неё? Антрак сотвернулся и не ответил. Мы оба знаем, что если Я всё понимаю, перебил его принц. У него от одного этого разговора начинала противно болеть спина и сводило правое плечо, но другого выхода он всё равно не видел. Видимо, пришло время разговора, от которого ты бегаешь второй год, спокойно сказал Леншарт. Что у тебя с этой девочкой? Ничего, признался принц, совсем ничего. Только на отца он не смотрел, так и глядя в сторону. Ну, это, знаешь ли, теперь всем известно, что у вас ничего не было, но ты должен понимать, что я спрашиваю о другом. И будь добр, посмотри на меня прежде, чем ответить. Антрак закрыл глаза, попытался собраться, только ответа не находил, но всё же заставил себя посмотреть на отца. Ты её любишь? прямо спросил король. Антрак отрицательно покачал головой, скривился, закрыл лицо рукой и с трудом ответил: "Не знаю я. Прости, но я не знаю". Эшерд вздохнул. "Но ты всё равно намерен её защищать?" Антрак убрал руку от лица. Это очень глупо, но выходит, что так. Он посмотрел на отца. "Уж прости меня за это. Может, они и правы. Я чужак в этой стране, им лучше просто уйти в тень". "Ты с ума сошёл?" спросила она шарт холодно. "Ты в совет пошёл не для того, чтобы мне угодить или ради традиций. Забыл, что ли? Я был молод, мало ли что я думал тогда. Если ты не перестанешь нести откровенную чушь, я тебя ударю". — строго предупредил король. Антракс вздохнул и развел руками. — Ты ножа на этой стране куда больше, чем я или Мэддин, — продолжал Эйншард строго. — Может быть, мы и сильнейшие на побережье, чуть ли не самые богатые на континенте. Но ты прекрасно понимаешь, что нам далеко до цивилизованного общества. А ты не чужак. Я-то знаю, что ты в душе настоящий южанин, и не будь того пожара... — Не надо говорить о том, что могло бы быть, — попросил принц Тихо. — Хорошо, я не буду, но не забывай, что в действительности ты сильнее половины вот этих вот идиотов, подписывающих обвинительные бумажки, прекрасно понимая, что Дерша все подстроил. И я сейчас не о способности махать кулаками. Антракс помолчал немного, а после кивнул. — Я услышал тебя. Но ты же понимаешь, она не выживет, если я увезу ее отсюда. — Да. как бы там ни было, а тут она больше в безопасности. У нас своих проблем хватает, а ты лезешь в политику Рейна. Антракс вздохнул. Что, кстати, по договору с Рейном спросил Король, словно случайно о нём вспомнив. Ничего, никакого договора не будет. Единственное, на что мы согласились, это снизить им налог на перевозки через наш порт. И то при условии, что он будет превышать 1000 северн. Но они никогда не платили столько, Антрак вздохнул плечами. Хотяt увеличивать поставки их право, но её дядя не тот человек, с которым стоит иметь дело. Раньше я ещё скептически относился к твоей уверенности, но после его проделок с наследницей ты мне так и не рассказал, как вычислил, что она, кажется, у нас на рынке рабов. Да всё просто. Он из тех, кто любит экономить даже на самом важном. поэтому убийство принцессы он мог доверить только шайке второсортных идиотов, которые решатся хранить её жизнь и вывести на юг, чтобы продать. Но где, кроме как у нас в свободной зоне, они найдут корабль, чтобы пересечь Белое море? И поэтому ты хотел вытрясти всё, что на торге не выставляется. Антрах сделал же штрихой, словно рисуя волну бесконечного течения, которая однозначна в своём движении. Но нашёл её Медин. Он удачливее меня. Король покачал головой. И ты всё равно хочешь жениться на ней, даже после этого? Об этом я подумаю после. Сейчас куда важнее решить вопросы с обвинением и дать понять всем, что она не моё слабое место, а просто случайная женщина, и придумать хоть один вменяемый аргумент в этой истории. Ну что ж, если ты так хочешь, то будет так. Но сам понимаешь, я не смогу открыто защищать тебя в подобной ситуации. Я не рассчитывал даже на то, что ты не убьёшь меня на месте за такую тень на королевский род. Это и так много в данной ситуации.